Глава 16 И тогда мы сказали этому имперскому куску дерьма, чтобы он засунул свои налоги туда, куда не светит солнце, и убирался к чертовой матери с нашей земли. Высокая и крупная женщина, Таанка, зашлась от хохота и одобрительно стукнула Махову не по спине. «Иначе с ними нельзя», — добавила она и пьяно рыгнула. «Сворачиваем здесь». Махову не последовал ее совету, и вскоре они выбрались на вершину маленького холма. Впереди светились огни большой общественной фермы таанцев, которой как раз и руководила спутница Махоуни. Они познакомились у местного колодца с обильными возлияниями пива, сдобренного яблочным сидром. Решительно таанка и Махоуни быстро стали друзьями. Махоуни охотно принял предложение Фреды провести пару дней на ее ферме, посмотреть, что и как мы делаем. Она уверяла своего нового знакомого, что ему это будет интересно, В своем интересе Махоуни как раз и не сомневался. Он ведь оказался здесь совсем не случайно. Смутные слухи и намеки, подслушанные им в дюжины баров, привели его в эти края. Даже ночью ферма выглядела весьма внушительно. Когда они подошли ближе, не увидел большие стальные бараки, окруженные, пренеприятнейшей, острой как бритва проволокой. А еще он заметил весьма совершенную охранную систему. У входа их остановили два вооруженных до зубов фермера. Фреда приветствовала Часовых дружескими непристойными шуточками. «Что это за тип с тобой, босс?» – спросил один из них. «Мой приятель», – ответила Фреда. «Торговец. Очень хороший человек. Классно пьет. Любого под стол загонят, кроме разве что меня». Часовые засмеялись. Насколько Махоу не понимал, Фреда славилась своей любовью выпить. И, похоже, не без оснований. Махоу не за вечер тайком израсходовал половину своего запаса отрезвляющих таблеток, И то сейчас он едва держался на ногах. «Я уложу его у себя», — продолжала Фреда. «Хорошо, если утром кто-нибудь из вас покажет ему наше хозяйство». «А что бы вы хотели посмотреть, мистер?» — подозрительно спросил один из танцев. «Может, Фреда здесь и самое главное, но сейчас она под хмельком, и потому не стоит особо полагаться на его ручательство». Так, во всяком случае, показалось Махуни. «Есть у вас тут свиньи?» — спросил он. «Конечно, у нас есть свиньи. Что мы тут? лаптем щи хлебаем?» «Да нет», — фыркнул Махоуни, — «просто у меня слабость к свинкам. Изучал их всю свою жизнь. Я могу целый роман написать о свиньях». «И поговорить о них он тоже любит», — вставил Фреда, все уши прожужжал своими поросятами, прежде чем мне удалось его напоить и переключить на другую тему. Часовые расслабились. Посмеиваясь кулаки, они пропустили гравикара за ворота». Махоу не проснулся от яркого солнечного света, бившего прямо за решеченное окно комнаты. Снаружи доносились отрывистые короткие крики. Несмотря на таблетки после вчерашнего развлечения, упрямо болела голова. Ему пришлось чуть не всю ночь скрипеть матрасом с Фредой. С улицы снова послышались крики. Звучали они, надо сказать, несколько странно. Больше всего похожи на команды. Привычно высмаркавшись, Махоу не встал с постели и начал одеваться. Сейчас поглядим, Ян, с чем едят этих танцев. Махоуни выглянул из барака Фреды, и то, что он увидел, заставило его даже присвистнуть от изумления. Несколько фермеров гоняли 20 с лишним подростков по вполне военного вида полосе препятствий. Охохо, Махоуни, мой друг, черт побери! Подойдя к одному из танцев, Махоуни долго наблюдал за успехами молодых парней. Стоило только одному из них замешкаться, как на него обрушивался целый шквал отборнейшей ругани. «Что вы тут делаете, приятель?» спросил Махоуни. «Вы вроде тот торговец, что остановился у Фреды, покосился на него танец». Махоуни кивнул. «А, отвечая на ваш вопрос, мистер, мы тут решили немного поразмять молодежь, пусть как порастрясут жирок». «Понятно», подумал Махоуни. «Отличная мысль», согласился он. «Молодежь и ленивая, как черт знает что. Лишний пинок под зад ей не повредит». Он посмотрел на стенку из скрученной колючей проволоки. «А это что за штуковина?» «Это, это еж. Примерно такой же, как и вокруг нашего поселка». не едва не выдал себя. «Значит, ты называешь это ежом, приятель». Теперь не знал наверняка, стоявший рядом с ним танец, такой же бедный фермер, как и свиньи-балерина. Это профессиональный солдат, присланный сюда тренировать молодое пушечное мясо для грядущей бойни. «Небось, чертовски противная штука», – заметил Махоуни, в шутку потирая якобы укол от зад. Танец расхохотался. «Штаны-то, мистер, всегда можно зашить!» Сквозь смех сказал он. Следующие пару дней Маховни лениво бродил по ферме, между прочим, весьма процветающей, даже по меркам имперских поселенцев. Он заводил новых друзей, болтал ни о чем и отлично питался на коммунальной кухне. Кроме того очевидного солдата, с которым не познакомился в самый первый день, Яну встретились еще двое военных. Все остальные, похоже, были теми, за кого себя выдавали. Здесь жило несколько сотен привыкших к тяжелому труду фермеров-таанцев, которые, устав от вечной нищеты, объединили свои усилия и все-таки добились успеха. Судя по разговорам за столом, этот их успех не больно понравился нравился окрестным имперским фермерам. На поселение таанцев не раз нападали, и порой довольно крупными силами. Махоуни прекрасно понимал, почему фермеры так легко попались на удочку танской военщины. Теперь они могли себя защитить. Кроме того, фермеры понимали, что им тут все равно не жить. Рано или поздно их заставят покинуть эти края, а солдаты наверняка обещали помочь с эвакуацией. На самом же деле и Махоуни в этом ни секунды не сомневался. В один прекрасный день боевые корабли танцев с ревом возникнут в голубом небе. И фермеры, все как один, поднимутся на помощь своим братьям по крови. По горькому опыту Махоу не понимал, что все эти крестьяне, их жены и дети, станут всего лишь живым щитом для кадровых водительских частей. Разве он сам в дни службы подразделений богомолов поступил бы иначе? Фермеры предоставили Махоу полную свободу. Ему позволялось бродить где угодно, за исключением одного единственного места. Стоило гостю только приблизиться к зерновому колодцу, расположенному в полуклике от свинарника, как его тут же заворачивали прочь. В этом поселении фабричного производства зернохранилище выглядело несколько неуместно. Казалось сомнительным, чтобы с трудом сводящие концы с концами танцы вдруг решились на такое дорогостоящее строительство. Да и зачем им подобная громадина? В первый раз Махоу не спросил про подземный склад просто так, до порядка. На самом деле, тот интересовал его, как прошлогодний снег. «А, это...» – протянул его проводник. «Просто колодец для хранения зерна. Ничего нового». Вам это будет совсем неинтересно. А теперь я покажу вам наши инкубаторы. Бьюсь об заклад. Вы никогда не видели столько вылупляющихся птенцов за раз. Танцы не торговали птицей. Вся продукция птицефермы шла на стол. А раз так, то как мог полудохлый инкубатор порадовать взор отставного фермера. И все-таки что-то там такое с этим зернохранилищем. Маховни невзначай еще разок задал этот вопрос. И снова его собеседник перевел разговор на другую тему. «Ян», — сам себе сказал Махоуни, — «пора тебе рискнуть своим толстым ирландским задом». В последнюю ночь своего пребывания на ферме он выскользнул из комнаты и словно тень прокрался мимо полосы препятствий и свинарников. Это было проще простого. По дороге к зернохранилищу засек часового. Тот громко храпел в своем укрытии. Дисциплину танцев не к черту. Обойдя часового, махони проник в колодец. Единственная охрана системой был примитивный нюхач, без труда блокированный Махоуни. Колодец оказался подозрительно пуст, всего несколько тонн зерна. Учитывая переполненные амбары на поверхности, тут могло бы лежать и побольше. Сотрудник отряда «Богомолов» нашел бы тайник за несколько минут. маховни понадобилось немного больше, стоило как следует осветить фонарем бункер. В одном из углов валялся старый ломаный черпак. Что он здесь делает? Черпать тут нечего, а ремонтный цех находился совсем в другом месте. Черпак был весь ржавый, за исключением сустава одной ноги, блестевшей свежей смазкой. Махоня немного покрутил свою находку и даже подпрыгнул, когда кусок пола с шипением отъехал в сторону. Под черпаком находился огромный зал, площадью едва ли не больше, чем все зернохранилища. В штабелями стояли ящики с оружием. Всяким при всяким, какой только может пригодиться солдату на поле боя, Обычный фермер без специальной подготовки и не догадается, с какого конца браться за многие из этих игрушек. Это были штучки для профессионалов. И тут у себя за спиной Махоу не услышал какой-то шорох, крысы, какие могут быть крысы в суперсовременном зернохранилище. Махоу не отпрыгнул в сторону, и удар тяжелого молота лишь разрезал воздух рядом с его головой. Кувырок вправо, потом влево и снова на ноги. Что-то тяжелое, острое обрушилось на пол, мимо. Выхватив крохотную бластер-гранату, не швырнул ее маячущую в полумраке черную тень и тут же рухнул на пол, прикрыв голову руками. Мгновение спустя бункер озарился короткой, почти невидимой вспышкой, чуть ли не рентгеновского излучения. Лишь через несколько секунд не сумел подняться на ноги и попытался поднять, что же произошло. Бластер-граната вызвала временный взрыв, стиравший у жертв память о последних нескольких часах. Успевший прикрыться Махоуни, по его оценке, потерял всего несколько секунд. Оглядевшись по сторонам, он увидел лежащего рядом мужчину. Тот самый солдат, который спал на посту. Похоже, здесь была вторая незамеченная Махоуни охранная система. Махоуни нашел и быстро разрядил сработавшую сигнализацию. Затем оттащил мирно дрыхнущего часового обратно в его кусты. Вновь активировал обе системы охраны и спокойно вернулся в кровать. Утром Махоуни громко и весело попрощался со своими новыми друзьями. Он раздал подарки, обменялся рукопожатиями и поцелуями там, где они были уместны. Заспанному солдату он подарил лишнюю бутылочку сидра, и тот, широко улыбаясь, хлопнул Махуни по плечу и пригласил заезжать еще. Солдат, между прочим, был совершенно искренен.